Покажи мне свои проекты, инженер. Да показать можно. А что толку? Завтра же. Максим, отпусти его утром ко мне. Добро? Я пришлю за тобой машину, инженер. Ну, бывайте. Всё. До, До свидания. свидания. Вы, наверное, пожалели, что взяли меня. Если бы я был владелец этого завода, а вы мой инженер, я сегодня бы уволил вас. Мне повезло, что в нашей стране ликвидирована частная собственность на средства производства. Ай, дама это действительно того. Из вашей затеи с Васьным ничего не получится. А вдруг? Даже если он закажет нам деталь для типовых проектов жилых домов, мы не сможем их сделать. Я знаю. И ну всё-таки мы не имеем права строить для людей вот эти коробки. Если даже они утверждены министерствами или хоть самим Господом Богом. Но заказы на эти коробки, как вы выражаетесь, сыплются со всех сторон. Но не все же наши колхозы такие богатые, как рассвет. То, что вы предложите Васину, будет стоить в два раза дороже того, что сходит с нашего конвейера. Если Васину эту по карману, то другим колхозам нет. Да, Максим Константинович, я и не предлагаю роскошные дворцы, но маломальски приличные дома мы можем изготовлять. Металл для форм у нас есть, но ну, их-то нужно десятка 2-3. Заказчики всегда сумеют договориться с подрядчиками, и те будут строить по тем проектам, которые им дадут. Серьё? Для негабаритных деталей найдётся. А где же на лежит истины секрет? В 30 километрах от города по Тарапецкому шоссе после строительства дороги остались разработанные карьеры. Так вот. Химический состав смеси песка, глины, щебня очень близок к используемым у нас компонентам. Да при соответствующих добавках это сырьё ведь можно использовать. Вот видите? А кто будет платить рабочим за изготовление металлических форм? Кто будет разрабатывать карьеры, возить сырьё? Кто будет отливать негабаритные детали? Мы ведь не можем переключиться с выпуска основной продукции на незапланированную второстепенную. Может быть, вы посоветуете мне при заводе открыть подпольный цех выпуска оригинальной продукции для любителей прекрасного? Ну что ж. До свидания. На, да, неприятно. Подождите. Ростислав Николаевич. Завтра приказом по заводу примерую вас месячным окладом. За что же? За красивые мечты? И за это? Последствия участия в поездке любомудрого не замедлили сказаться. Однажды после совещания по итогам выполнения квартального плана в моем кабинете остался главный инженер Архипов. Вчера после обеда приезжал Васин. Вы были в Горкоме, но он зашел ко мне. Хочет сделать нам большой заказ. Ну и прекрасно. Вы так думаете? Не понимаю вашей иронии, товарищ главный инженер. Про будущий заказ я слышал от Самавасина. Дело в том, что заказ не совсем обычный. Вот, взгляните на эту папку. Вот с чертежами Любамудрова, те самые, что я отвозил в Москву и показывал Дроздову. Вот по этим чертежам Васин сделал заказ. Так. Ну и что вы сказали Васину? Сказал, что наш завод сейчас не может изготовлять детали к таким домам. А что я ещё мог ему сказать? Да. Конечно, Конечно. Для того, чтобы выполнить заказ Васина, мы должны остановить всё наше производство, а это нереально. Кавы же чёрта Любомудров подсунул ему эти проекты? Теперь с Васей не так-то просто будет столковаться. В конце концов, Васин может послать нас ко всем чертям, заключить договор с любой строительной организацией, которая охотно построит ему из кирпича всё, что он захочет. А деньги у него есть. Я Иван Семёнович хорошо знаю. Упрямый мужик. Он заявил, что будет строить дома только по этим проектам, а на наши коробки и глаза бы его не смотрели. А, вот так а? он и сказал. Ну уж те, что построили в станциях, пусть стоят, не разрывать же нам фундамент. А в других деревнях будет строить томат только по проектам Любамутрова. А если на него через горком нажать, колхоз горкому не подчиняется. Тогда в обком Васин, член обкома, с ним там считается. Да и нам не стоило бы с Иваном Семёновича ссориться. Да, это я и сам понимаю. Черт бы побрал вашего Любамутрова. Вот такой же мой, как и ваш, главного заказчиков забаламутил.